Тринадцатое. Как не упустить власть? Мариин. Бегство Алексея огорчило правительницу куда больше, чем она ожидала. На сей раз Мариин погоню отправлять не стала. И номерянин способен постоять за себя. На территории осколка ему ничего не угрожает. Найдет портальщика и уйдет на землю. Стремление вернуться домой возобладало. Обидно, что Леша не захотела обсудить это с ней, но ничего не поделать. На чувства, зародившиеся в ее сердце, не откликнулись взаимностью. Мариян загружала себя работой. Это помогало немного отвлечься от печальных размышлений. Кроме того, пропадая в хранилище целыми днями, она избегала общения с Шароем. Впрочем, избавившись от иномерянина, советник успокоился и вплотную занялся делами, коих было немало. Первая — остановка главного рудника. Запасы необработанного минерала, благодаря упорству и энергии правительницы, стремительно сокращались. Пока это не угрожало безопасности осколка, ведь на границе скопились резервы зачарованных камней. Однако, если прекратятся поставки, артефакты растают за неделю. Очередное утро не радовало. Пасмурная погода не располагала к прогулкам, в хранилище идти было незачем. Накануне Мариин зачаровала последние минералы. В дело укрепления стены пошли даже ущербные, те, что раньше использовались для бытовых нужд. Здесь тоже довольно скоро возникнет нехватка. Люди привыкли пользоваться удобствами. Лишение их грозит обернуться недовольством. Как-то все неправильно. Одетая в строгое серое платье, правительница стояла на балконе и ждала, когда из соседней двери выйдет Алексей. Все еще не хотелось верить, что этого никогда не случится. А случится другое. Она станет женой амбициозного неприятного типа, почти ненавидимого ею из-за невозможности что-то изменить. Мало того, что она не любит будущего супруга. В нем тоже нет даже искры настоящего чувства, одно лишь стремление к безграничной власти. Так уж было заведено. Могиня зачаровывает артефакты, ее супруг руководит. Между ними всегда безграничное доверие, не только любовь, но и жизнь одна на двоих. Правитель вынужден беречь супругу пуще себя самого, ведь смерть тоже будет общей. Настойчивый прохладный ветерок высушивал слезы на щеках девушки. Она не замечала, что плачет. В грудище мило, хотелось выть. Мама Веры учила, что уныние допускать нельзя, а в каждой безвыходной ситуации молиться. Кому? Кому здесь молиться? Единый в трех лицах Вседержитель, Дух и Спаситель остался на земле. Томный бог отвернулся от созданного им самим мира, бросив разочаровавшее его детище на произвол судьбы. Нет, Марин стукнула кулачком по перилам и потерла ушибленное место с прищуром, глядя на просвечивавшее сквозь тучу солнце. Если нужно сделать хорошо, делай сама». В зал заседаний правительница влетела, словно принесенная ветром. На секунду замерла, выслушивая растерянные приветствия. Заскрежетали ножки отодвигаемых стульев, восемь мужчин поднялись и замерли. Шаарой, сидевший спиной, обернулся не сразу. «Марин, что случилось?» Девушка подошла к столу и взглянула на листы, лежавшие перед каждым участником совещания. Это были копии требований забастовщиков. «Обращение ко мне, как я вижу. Почему скрываете?» «Какие глупости!» — Шарой медленно встал. Ноздри его подергивались от сдерживаемого гнева. Марина расправила плечи и гордо повела головой, демонстрируя решительный настрой. Советник поправился, потрясая бумагой. «Хочу сказать, рудокопы совершенно обнаглели. Придумали какую-то чушь. Тебе не стоит и вникать». «Позвольте мне самой решать, что стоит, а что не стоит делать. Хочешь участвовать в заседании?» Двоюродный дядя Марин, стоявший рядом с ней, галантно предложил свой стул. «Давно пора». На альт сверкнул на него глазами Шарой. «У правительницы другие обязанности. Она, поскольку хранилище опустела, перебила его Марин, усаживаясь за стол, могу заняться и другими делами». Например, тем, что впрямую влияет на безопасность осколка. Она постучала пальцем по копии требований и кивком велела присутствующим усаживаться. Нальд вышел в приемную за дополнительным стулом, а, вернувшись, пристроил его около Шаароя, вынудив того подвинуться. За это время Мариян успела прочесть документ. Мужчины старательно изучали свои экземпляры. Главный советник преодолел недовольство неожиданным появлением правительницы и заговорил с ней, как с неразумным детем. «Возможно, ты забыла, но обязанности правителей разделены. Жена занимается артефактами, а муж...» «Я занимаюсь артефактами», — Марин бросила листы на стол. «Именно об этом сейчас речь, не так ли?» «Хранилище опустело». Поставки с проклятого и дальнего рудников не смогут покрыть наши потребности. Кроме того, там тоже могут прекратиться работы. — Почему? Как? — заволновались участники совещания. — Как только слухи о беспорядках на главном докатятся до них, — пояснила Марин и жестом протекла возражение. — Я сейчас не об этом. Работы необходимо возобновить. — Этим и занимаемся, — сквозь зубы процедил Шарой. На рудник отправлены войска, зачинщиков устранят, остальных запугают. «Тупиковый путь», — покачала головой правительница. «Я вижу, что рудокопы не просят ничего невозможного. Дайте им это», — она погладила текст, обводя взглядом притихших мужчин. «Людям нужны человеческие условия. Девочка моя, это преступники. Их приговорили к исправительным работам». «Нельзя давать послабление, иначе...» Марин обожгла советника взглядом. «Помню. Однако замечу, далеко не все проступки заслуживают столь сурового наказания. Убийц, разбойников и пиратов на главном руднике не держат, а отправляют на проклятый. Здесь оказались оступившиеся или неразумные люди. Но уровень добычи упадет, если мы все это выполним». подал голос молодой человек, сидевший на противоположном конце стола. Остальные одобрительно зашумели. Марин победно улыбнулась, заявив, «В таком случае надо предложить рудокопам больше того, о чем они просят. Пообещайте тем, кто даст максимальную выработку, поселить на руднике их семьи». «Семьи? О чем ты говоришь?» — вытаращился Шарой. «Там бараки. Семьи банально не поместятся». «Постройте дома», — пожала плечами Мариин. «Пять-шесть для начала. Выделите участки под огороды и хозяйственные постройки. Уверяю, за право привести семью, особенно если семейным выплачивать жалование, люди будут работать до седьмого пота. Еще останавливать придется». «На мой взгляд, очень мудрый ход», — уважительно наклонил голову на Альт. «Спасибо, дядя», — улыбнулась правительница. Только не думайте, что я призываю к обсуждению. Поскольку письмо бастующих направлено лично мне, я на него и отвечаю. Проект указа жду на подпись через час. Улыбка исчезла, девушка посмотрела на советника. Завтра доложите мне о принятых мерах касательно переселенцев. — О каких мерах? — нахмурился советник. — По строительству домов, чуть наклонившись к нему, шепнул на Альт. Марина одобрительно кивнула и поинтересовалась. «Что еще вы собирались обсуждать сегодня?» Шарой встал, тяжело опираясь на столешницу. «Совещание закончено», — посмотрел на Марин из-под лобья. «С твоего позволения. Времени мало, попрошу всех причастных приступить к разработке проекта преобразования главного рудника». Девушка пожала плечами, словно говоря, как будет угодно. Она потратила немало энергии на препирательство и была рада, что на сегодня это закончилось. Мужчины, все, кроме Шароя и Нальда, кланялись правительнице и покидали зал заседаний, обсуждая что-то на ходу. Секретарь, тот самый молодой человек, что сидел на противоположном конце стола, задержался у дверей. «Мне подготовить черновик ответа на требования бастующих?» «Будь любезен», — со вздохом откликнулся советник. «Я тебе помогу». Нальт встал и улыбнулся племяннице. Надеюсь, я верно понял мудрые мысли Мариин. Она тоже поспешно поднялась. Готова дать дополнительные разъяснения. Однако уйти ей не удалось. Шарой преградил путь и с нарочитой вежливостью попросил. Соблаговоли задержаться, дорогая. Надо обсудить некоторые личные вопросы. Как не хотелось девушке избежать разговора. Пришлось согласиться. На свое место возвращаться не стала. Дождалась, когда двери закроются, обняла себя, отступив от советника, и взглянула ему в лицо. «Что такое?» «Это я хочу спросить. Что такое?» Шарой тоже скрестил руки на груди. «Что ты возомнила о себе? И мать, и ее мать не лезли в дела правления осколком. С чего бы тебе этим заниматься? Больше некому пока». Марина обозначила улыбку, слегка приподняв правый уголок рта. «Не спорю», — неожиданно согласился советник. «Именно поэтому я тороплю свадьбу. Как только у меня будет необходимый статус, тебе не придется. Торопиться не нужно», — покачала головой Марин. «Как? Мне обещана твоя рука, почившим правителем и тобой. К чему эти смешные игры?» «Обещана». — сокрушенно вздохнула девушка. — Я помню. Однако речь шла о зрелой женщине. — Вот исполнится мне тридцатник. Тогда и поговорим. Она обогнула Шароя и поспешила к выходу. Советник шагнул следом, потянулся к уходящей девушке, но не побежал за ней, а только сжал кулаки и потряс ими ей вслед. Обед Марин пропустила. Желудок тоскливо ныл, напоминая, что пора бы вернуться в покой, отведать поданных к столу кушаний, и забыв хотя бы на время и насущные проблемы осколка, и те, что касались правительницы лично. Голод она терпеливо превозмогала, прогуливалась по влажным дорожкам парка, вдыхала успокаивающий аромат намокших растений, почвы и досок под ногами, прокручивала в голове сначала совещание, куда так неожиданно заявилась — Потом разговор в приемной Шаарое, где пришлось обсуждать текст ответа бастующим. Секретарь достаточно метко уловил мысли правительницы. Пришлось сделать всего два-три замечания. Молодой человек тут же переписал указ Набила, и Марин его завизировала. Присутствующий при этом Нальт сиял довольством, ведь подающий надежды клерк был его шурином. Дядюшка, не теряя времени, принялся расписывать достоинства молодого родственника. «Мари, милая моя, обрати внимание на Соло. Теперь, когда ты осталась сиротой, я чувствую ответственность за тебя и не допускаю мысли о твоем союзе с проходимцем Шароем. Дискутировать с кем бы то ни было о личных качествах советника, которому родители целиком доверяли, Марин была не готова. Промолчала, взглянув на секретаря. Лицо Соула покрылось бордовыми пятнами, глаза испуганно расширились. Девушка поспешила отвернуться. Чем напугала молодого человека идея родственника? Быть может, у Соула есть любимая, на которую он обещал жениться. Это было бы лучшим объяснением. Не хотелось думать, что каждого, встретившегося ей симпатичного юношу, воротит от нее лично. Выдерживая паузу, правительница спрятала указ в конверт, поставила магическую печать и вручила курьеру. После того, как тот покинул приемную, повернулась к Нальду. «Как продвигается расследование покушения на моих родителей э, -э, -э, э Дядя задвигал бровями, растерявшись от неожиданной смены темы. «Камень, пропавший из конторки в моем кабинете, найден?» «Я уверена, что это орудие убийства. Ищем. Это не так просто, Мари». Правительница сокрушенно покачала головой. Посмотрела на секретаря, успевшего справиться с волнением и принять внимательный вид. Вздохнула и завершила разговор. Пока виновные не найдены, любого можно подозревать в причастности к преступлению. Соответственно, о замужестве думать рано. Все разговоры исключительно после того, как заказчик, исполнитель и сообщники отправятся на рудники. Не дожидаясь возражений, ушла. Девушка гордилась собой. Она сумела преодолеть растерянность, показать, что способна управлять осколком. А еще нашла возможность отложить свадьбу. Две причины есть для этого. Первая — невеста не достигла обещанного возраста. Вторая — в дворце до сих пор находится преступник, лишивший ее отца и матери. Это для Марин с тех пор минуло 12 лет. Для остальных — всего-навсего пара недель. Преступники затаились, немного ошарашенные моментальным взрослением правительницы, но вряд ли они отказались от своих планов. Именно поэтому Марин удерживала Алексея во дворце, остро нуждалась в человеке, который вне подозрений. Хотя не только это. Кроме доверия была симпатия. Да что уж там, надо быть откровенной самой собой. Она влюблена. Вспоминая утро, когда пришла в Лешину спальню, Марин грустно улыбалась. «Какой он красивый!» Рассматривала широкую спину и едва сдерживала желание провести ладонью и почувствовать бугры мышц, царапнуть ноготками кожу. Теперь они квиты. Алексей видел спящую девушку, неодетой там, в плену у Рохлина. Она любовалась им здесь, в собственном дворце. Жаль все-таки, что он сбежал. Теперь уже, наверное, дома. Сумел найти портальщика и... поморщилась, раздражаясь на себя. «Хватит уже голодать. Пора возвращаться». Пробежалась по аллее, взлетела по лестнице, показала язык двери в покои телохранителя и толкнула свою, что вела в гостиную. Стол обычно накрывали там. Остыло все, наверное. «Вид?» — Марин присела около лежавшей на полу служанки. «Эй, ты чего?» Осторожно повернула девушку на спину, проверила пульс. Веет, крепко спала. Так долго ждала хозяйку, что отключилась. С минуту теребила спящую, пытаясь разбудить. Бесполезно. Что-то здесь не так. Выскочила из покоев, закричала. Охрана! Лекаря сюда, срочно! Пока не подоспела помощь, правительница успела побрызгать лицо служанки водой из графина. Похлопать ее по щекам, попыталась усадить, поддерживая под спину. Все усилия оказались тщетными. обрадовалась вбежавшему лекарю, как родному. «Посмотрите, что с ней? Что с Виит? Она не реагирует?» Разволновавшись, Марин не могла вспомнить имя лысеющего шустрого человека. Он же не посчитал нужным назваться, лишь знаком приказал помощникам уложить спящую на носилке. Смочил ватку вонючей жидкостью из пузырька, поднес к лицу Вид, ни один ее мускул не дрогнул, сознание не возвращалось. «Не переживайте, госпожа». Лекарь говорил не слишком уверенно. «Мы обязательно разберемся. Девушка здорова, хотя должен признать, что состояние не совсем обычное. Допускаю, что запущено сонное заклятие». «Но зачем?» — удивилась Марин. «Кому мешала простая горничная?» «Вот, смотрите». Помощник лекаря с торжественным видом вытащил из кулака вид яркий фантик. Она съела конфету. Все синхронно повернули головы к столу. В центре его стояла ваза, наполненная сладостями в таких же обертках. Я это заберу. Лекарь шагнул к столу и высыпал конфеты в карман балахона. Исследую на остаточную магию. Нужно торопиться. Уверен, что заклятие имеет ограниченное время действия. Спящую служанку унесли. Лекарь торопливо последовал за помощниками. Марин, оставшись в гостиной одна, подошла к столу и обвела взглядом красиво оформленные блюда. Пробовать что-либо совершенно не хотелось.